Глава 19. Утром я понял, что не выйдет притворяться, что ничего не случилось. Светлана так и не появилась, а Полина была не в том состоянии, чтобы её показывать кому-то постороннему. Легенда трещала по всем швам. Первым делом я позвонил Ефремову. Дмитрий Максимович, что нам говорить про Туманову? Она не появится? Он шумно выдохнул в трубку. Было решено дать ей возможность прийти в себя после встряски. Она воспользуется порталом позже. Поэтому всем любопытствующим сообщай, что она плохо себя чувствует. У меня уже Ермолина плохо себя чувствует. Так это замечательно, надушевился Ефремов. Скажи, что они переели на пару сладостей и маются животами. Я насмешливо хмыкнул, и генерал родил новую идею. Или нет? Что они переели продуктов магической кулинарии и сейчас спускают радужные пузыри. Поэтому бояться выйти из блока, пока избыток магии их не покинет. Какую еще магической кулинарии? Фыркнул я. То же самое, что Марта Постникова практикует. Она кого-то из подруг угощала с таким эффектом. Пузыри летали пару часов. Но если переесть, наверняка эффект будет подольшим. Информация меня удивила. Мне казалось, что Марте полученные от Демиана знания не слишком нужны, а тут оказывается, что и если Ефремов меня не разыгрывает, она не только практикует, но и показывает посторонним. Почему я не знаю? Елисей, ты меня удивляешь. Такие претензии нужно предъявлять своей службе безопасности, а не мне. Сьехиц ответил Ефремов. Но это точно было. И вне вашего поместья. Слухи, знаешь ли, на месте не стоя, а активно распространяются. Я даже знаю, что к Постникова вы обращались с просьбой научить чему-нибудь это кому, но она отказалась, апеллируя к твоему запрету. Может, ты про него просто забыл? Он издал звук, больше всего похожий на хрюканье, и было понятно, о таких вещах глава клана не должен узнавать от посторонних. А директор школы не потребует пропустить к болящим их целителя. Я его сейчас проинформирую. Обрадовал меня Ефремов. А также о том, что целитель от Елисеевых присутствует рядом с болеющими и посторонние не нужны. Да выда в Жирмolenу не оставят? Не оставят, согласился я. Он даже сейчас рядом с Полиной, хотя той уже ничего не угрожает. На счет ничего не угрожает я бы поспорил, но с этим будем разбираться потом. В результате на разминку мы вышли вдвоем с Деном. Тимофей остался бы даже, если бы не нужно было подтверждать легенду. Полина в утреннем свете казалась собственной тенью, настолько была бледной. Дэнну я наказал молчать обо всём, что случилось ночью, упирая на необходимость соблюдать тайну. Признаться, выглядел он слишком пришибленным для того, чтобы окружающие поверили в мифические выдуманные пузыри. Хорошо хоть нас никто не спрашивал. ССОев находился далеко и выглядел на редкость довольным жизнью. Интересно, что ему пообещали за помощь? Он, конечно, идиот, но не настолько, чтобы делать подлости исключительно из любви к искусству. Должна быть соразмерная плата. Соразмерной могла быть, например, помощь с ссоры вы старшему. За что-то менее значимое младший бы даже пальцем не шевельнул. Он несовершеннолетний, но покушение на члена правящего семейства ему не спустит. Почему он был уверен в обратном? Считал, что его участия никто не заметит? Об этом я размышлял всю разминку, на удивление короткую. Об этом я размышлял и в столовой, где мы с Деном сидели за столиком вдвоём. На нас посматривали, но никому не приходило в голову узнавать, что случилось с тремя из нашей пятёрки. Никому, кроме Сысоева, который подошёл, довольно ухмыляясь, и спросил: "Парни, а где ваши девчонки? Они так здоровоски скрашивали серые школьные будни?" Он тяжело вздохнул, как будто действительно переживал за Полину и Светлану. И это меня так выбесило, что я схватил его за школьный галстук, припечатал к столу и прошипел: "Чем тебе обещали заплатить?" А Елисеев. К нашему столику бросились сразу несколько преподавателей, в том числе и наш куратор. На мой взгляд, переживать им было не о чем. Магию я не использовал, а сосоево припечатал альбом, за которым всё равно ничего жизненно важного не было. Сисоев в злопых тел, пытаясь извернуться, но у него не только с магией были не лады, физически он мне тоже существенно уступал. Пусти дерьмо, собачья, то пожалеешь! С ненавистью выдохнул Сисоев, когда группа его поддержки была уже почти у нашего столика. Ответить я не успел, потому что он внезапно закатил глаза, захрипел и заскреб пальцами по скатерти, собирая ее в складки. Дело было не в том, что я его слишком придушил, а в том, что до него добралось проклятие. Хорошее качественное проклятие, которое на расстоянии можно нанести только в том случае, если имеешь частицы проклинаемого, причём не слишком давно по времени от него отделённые. Я бы ставил на крошь. Эти мысли молнии промелькнули в голове одновременно с вопросом, снимать проклятие или нет. Из Сосоевского рта пошла зелёная пена, а значит, совсем скоро всё будет кончено. А ведь его даже не допросили. Испытывая глубокое отвращение, я всё же использовал заклинание из книги Демиана по снятию проклятий. Но оно не сработало. Моё удивление могло бы стоить соеву жизни, но я тупил недолго. Бросил стазис и закрепил его дополнительно, чтобы никто из посторонних не снял, тем самым лишив нас важного свидетеля. В таком виде Соеф мог храниться долго. А там уж пусть Ефремов решает, нужен ли ему этот свидетель или без него можно обойтись. Елисеев, потрудитесь объяснить, что вы сделали с Соевым? сказал Мельников, успевший раньше остальных. Я только сейчас сообразил, что представления наблюдали из-за пределов школы. Окна столовой были огромными, и не только пропускали много света, но и способствовали наблюдению со стороны агентов Накреха. Отсутствие части нашей пятёрки и моя агрессия показали им, что Соесов нынче слабое звено, от которого нужно поскорее избавиться. А если при этом удастся меня подставить, будет вообще прекрасно. Можно сказать, я сам поспособствовал тому, чтобы на меня повесили всех собак. Вон, как притихли ученики в столовой и смотрят на меня как на кровавого маньяка. Ещё бы со стороны выглядело так, как будто я расправился с неугодным соперником. Но жалеть о том, что всего лишь повозился с его мордой по столу, хотя хотелось его придушить? Я хотел его всего лишь припугнуть, чтобы отстал. К остальному не имею никакого отношения. Нужно вызвать императорскую гвардию. Из-за разборок между учениками императорскую гвардию мы не вызываем, отрезал Мельников. Достаточно директора. Снимите с него стазис. Если я сниму с него стазис, он умрёт в течение нескольких минут. На него отправили очень нехорошую магию, и сделал это не я. И кто это, по-твоему, сделал? спросил ещё один из подошедших кураторов. Я не обязан вам отвечать на такие вопросы. Это дело в юрисдикции императорской гвардии. Но первым делом меня и Ссоевскую статую, превратить которую в дохлого Ссоева не удалось ни одному преподавателю, всё-таки поволокли к директору. По дороге я сам позвонил Ефремову и сообщил о почти удавшемся покушении. Чёрт, что у тебя там творится, Елисеев? зло выдохнул он. Не у меня, а у вас, Дмитрий Максимович, поправил я. Вы телепортом придёте? Нет, про него администрация школы не знает. Не надо её расстраивать несовершенством их защиты, заявил он. Мы прибудем чуть погодян. ССО его там окончательно не подохнет, если с него не снимут стазис, то нет. А твой целитель его не вылечит, я спрашиваю его наврет ли. Я был уверен, что Тимофею это не по плечу, потому что проклятье раздел особый и очень противный. Нассоеву универсальное снятие не сработало. Значит, нужно придумать что-то с пиццом под него. И пока я не вижу для этого никакого стимула. Вряд ли он столь ценный свидетель, что его непременно нужно возвращать к жизни. Без некоторых жизнь становится намного чище. К директору меня всё-таки отвели, а Ссоева отнесли. И Андрей долго не хотел верить, что я не имею отношения к состоянию Ссоева. То есть к тому состоянию, что было до стазиса. Стазис я не отрицал, и на отрицал отказывался снимать до прибытия Ефремова. В ССОИ вы сейчас даже чтобы удержать в том же состоянии нужны усилия пары целителей. Это не факт, что хватит, и что пациент не помрёт прямо у них на руках, тем самым нанеся одну из самых страшных душевных травм для целителя. Двух целителей в школе не было, потому что тот, который школьный, в подмётке не годился Тимофею и не мог считаться полноценным целителем. Но Андрееву это было не втолковать. И Ефремов приехал в самый разгар скандала. Ну-ка, тихо, гаркнул он с порога. Елисеев, докладывай всё по порядку. Да я вам всё по телефону рассказал, буркнул я. Повторим. Вдруг я чего забыл или ты что вспомнил? Сусоев в столовой подошёл к нашему столику и поинтересовался, почему нет наших девушек. Я не сдержался и приложил его роже я стол. Елисеев, вы не находите, что ваша реакция чрезмерна? Спросил Андреев. Это даже я не нахожу, отрезал Ефремов. Возможно, я бы тоже не сдержался, а Елисеев всего лишь подросток, ему простительно. Андреев побогровел от злости. Послушайте, я понимаю, что Елисеев ваш ученик, но это не значит, что ему будет сходить с рук нападение на других учеников. Он сегодня же будет отчислен, а уплаченные деньги за обучение останутся в качестве штрафа. Чего?! разозлился теперь уже Ефремов. У вас тут покушение на правящую семью зреет, а вы требуете беречь заговорщика и отчисляете того, кто стоит на страже интереса страны. А не соучастник ли вы часом, неуважаемый господин Андреев? К какого покушения на Светлану Туманову? Неужели вы поверили, что причина ее отсутствия почти детская шалость? Я был более высокого мнения о вашей проницательности. Да какое покушение у нас может быть и при чем тут Сысоев? Немного пришёл в себя директор. ССО всё участник. Это доказанный факт, и Елисеев об этом знает, потому и не сдержался. У него и с клана Ермолина пострадала, а могла пострадать Туманова. Директор проникся нависшей опасностью, но попытался подчеркнуть собственную важность. Ваш ученик должен был в первую очередь обратиться к администрации, а не заниматься восстановлением справедливости самостоятельно. Вот к чему это привело. Директор что ли экспрессивно указал рукой, что я невольно опять посмотрел на Сосоева, скромно лежавшего на ковре в директорском кабинете и выглядевшего покойником. Честно говоря, это был первый раз, когда вид Сосоева вызывал у меня не раздражение, а чувство правильности. К этому привело то, что ваша администрация не видит дальше своего носа, под которым творятся страшные вещи. Елисеев, продолжай, скомандовал Ефремов. Скорее всего, за ним наблюдали и решили воспользоваться удачным случаем, чтобы повесить на меня смерть Соева. Елисеев. Вы сейчас обвиняете учителей школы Крылья Феникса? С трудом удерживая злость, сказал директор. Антон Глебович. Говоря о наблюдении, я не имел в виду кого-то конкретного. Если вы не знаете, ваша защита для сильного мага непреграда для наблюдения. Наблюдали скорее всего со стороны. Окна столовой большие, через них всё прекрасно видно. Единственное, в чём я виноват, не сдержался, когда ко мне подошёл Соев, но не жалею. И не жалею, Елисеев, согласился Ефремов. Возможно, у него вообще указание было тебя спровоцировать сразу после покушения. Значит, покушение всё-таки было? недоверчиво спросил Андреев. Но как это возможно? У нас ни одна сигнализация не сработала. Кстати, Елисеев, почему в ваш блок никто из учителей не может попасть? Почему не может? Может, но только при нас. Зачем вам проходить в наш блок в наше отсутствие? Разумеется, для проверки. Правила едины для всех. Продолжал Андреев. Вы только вступаете на путь познания магии и можете нанести вред себе и другим ученикам. Ваша школа не способна обеспечить безопасность учеников. Я указал на Сосоева. Приходится этим заниматься самому. Если вы снимете с бедняги стазис, им займутся специалисты. Господин Андреев раздражённо бухнул Ефремов. Ваши специалисты не могут даже снять стазис, наложенный моим учеником. Вы уверены, что после снятия стазиса ваши специалисты что-то сделают с этим телом? Признаться, мне не жалко, Сосоев не ключевой свидетель, но отвечать за смерть ученика придётся вам. Причём я подтвержу, что мы пытались его спасти, а вы противодействовали. Андрей задумался. Он переводил взгляд с меня на Ефремова, с Ефремова на Сосоева, с Сосоева опять на меня. Внутренняя борьба вылилась в: "Но вы вернёте его в прежнее состояние". "Не сейчас", отрезал Ефремов. "У нас есть более важные дела, чем подбирать противодействующее заклинание. Ярослав, сходи за Светланой Тумановой и поедем во дворец. Подходите сразу к проходной". Делать удивлённое лицо я не стал. Понял, что Светлана должна была перейти по маяку. Поэтому я кивнул и направился к выходу из кабинета. А с Соевым что нам делать с прорвавшимся отчаянием, спросил Андреев. Господи, нашли проблему. Засуньте его куда-нибудь в защищённый чулан, ответил Ефремов. Потом с ним решим. Сейчас это не самое важное. Светлана действительно нашлась в блоке, в общей комнате. Похоже, их с Полиной из спальни нынче занята подлазарет. Выглянув шитем о фее, сообщил, что с пациенткой всё нормально, но он держит её во сне, чтобы быстрее восстанавливалась, и пообещал, что вечером мы с ней сможем поговорить. "Ты как?" спросил я у Светланы. "Почти нормально", ответила она. "Но немного страшно. Всё позади. Почти. Это почти пугает. Мне кажется, если бы не ты, я бы умерла. Кто это был? Мне никто ничего толком не рассказывает." Пожалуй, если я расскажу, кто это был, она напугается ещё сильнее. Поэтому я решил уйти от ответа. Пойдём, нас Ефремов ждёт. Понятно. Значит, ты тоже ничего не скажешь. Обиженно сказала она и пошла на выход. На проходную нам пришлось подождать Ефремова, но недолго. Тот пришёл недовольный. Наверное, директор не устроил вариант похоронения Сосоева, но тут уж мы ничем помочь Коле не могли. Итак, делаем всё, чтобы сохранить её репутацию. В машине не успел я усеться, меня настиг вызов от Демиана. Время было, поэтому я решил узнать, чего он хочет. "Мальгус, неужели ты соизволил ответить?" едко спросил он. "А должен был. Ты меня знатно надул записями", напомнил я. "Если это вообще были записи нахреха. Ты обижаешь", надулся он. "С чего бы?" У меня большие сомнения, что он стал бы оставлять для себя записи. Зачем записывать то, что ты и без того помнишь? "Ну это же элементарно, Мальгус", хрюкнул Демен от неожиданной радости. "При переселении души ты теряешь часть себя. Ты можешь об этом не догадываться, но когда ты поменял тело, ты перестал быть старым добрым Мальгусом на 100% и остался им всего лишь на 90". Никто не может предсказать, что именно попадет в пропавшие десять процентов и какую часть памяти это затронет. В отношении тебя я даже догадываюсь, что ты утерял. Зато ты приобретаешь что-то от рецепента. И чем больше ты проигрываешь, тем меньше остаешься собой. Личность, так сказать, утрачивается, и ты превращаешься в входящую функцию. Ты наверняка сам замечал, что иной раз поступаешь так, как никогда бы не стал действовать в здравом уме. Всё дело в том, что это берёт верх тела, в которое ты вселился, и слепо к личности от него. Если ты пробудешь в нём недолго, есть шанс, что на тебе это почти не отразится. А для длительного пребывания тело подбирается тщательно. Личность должна или быть близка по менталитету, или занимать слишком лакомую должность, как, например, моя. Он усмехнулся он, намекая, что на его тело я пытался претендовать. Но лекция была познавательной, но странной. С чего вдруг Демья настолько расщедрился, что решил меня облагодетельствовать? Но тот, кто переселяется, всё равно этого не помнит, заметил я. Я не чувствую себя потерявшим что-то, разумеется, потому что ты сейчас не совсем Мальгус. И тем не менее, раньше ты знал то, что сейчас услышал от меня, он высокомерно усмехнулся. Но я тебя вызвал не для того, чтобы просвещать Мой рассказ это доказательство того, что я был с тобой честен. Я к тебе по совершенно другому поводу. Хочу узнать, не согласится ли встретиться со мной Марта? Не согласится, огорчил я Домиана. И она против, и её муж